Глава 13. Январь, 1931 год. После этого Элиза находила утешение в том единственном, что всегда поддерживала и спасала ее в трудную минуту. Поглощенная работой, она не думала о боли, которую причинили ей обвинения матери. Элиза вставала до рассвета, когда город у подножия крепости окутывала голубая дымка тумана, а храмовые колокола еще не начинали звонить. Она осматривала дворец, фотографировала его наружную архитектуру с необычных ракурсов, выискивала потаенные уголки с витиеватым изысканным декором, подмечала резкие контрасты между светом и тенью. В эти моменты полного уединения Элиза, как ни странно, находила одиночество почти приятным. Днем она гуляла по городу, разумеется, в сопровождении охраны. Ей удалось запечатлеть тремесленников за работой и даже музыканта, игравшего на необычном музыкальном инструменте, похоже, сделанном из кокоса. Когда Элиза вернулась во дворец после одной из таких прогулок, ее ждала хоть какая-то приятная новость. Клиффорд прислал короткую записку, в которой сообщал, что дело сдвинулось с места, и Джай может начинать работу над ирригационным проектом. На сердце у Элизы сразу стало легче. После этого она взялась фотографировать слуг. Позировать никто не отказывался, наложницы все чаще приглашали ее к себе. Их ярко-розовые и оранжевые дупаты ярко контрастировали с юбками и туниками изумрудного оттенка. Наложницы прониклись к Элизе доверием. Они весело болтали и смеялись в ее присутствии, благодаря чему у нее появилась возможность фотографировать этих женщин в непринужденной обстановке, чего она и добивалась. Когда Элиза некоторое время спустя показала им отпечатанные фото, они заахали и не могли нарадоваться, находя на снимках себя, и взамен предложили посвятить Элизу в тайну шестнадцати женских искусств. Не зная, что это может повлечь за собой, она сначала отказалась, но они были крайне настойчивы, и у нее не осталось выбора. Они отвели ее в огромный зал на первом этаже – И стены, и пол были выложены плитками бледно-розового мрамора. Окна были прикрыты резными джали. Солнечные лучи, проникавшие сквозь них, расчерчивали пол золотистыми узорами. Зал был очень красив. Однако никакой таинственной атмосферы здесь не ощущалось. Наоборот, здесь было больше света и меньше теней, чем в других частях дворца. А когда служанки внесли огромные чаны с горячей водой и перелили ее в глубокий медный гангал, ванну, Элизу охватило радостное предвкушение. Она опустилась на деревянную скамью. Наложницы вымыли ей голову кокосовой водой. От воды в ванне веяло ароматом жасмина. Но Элиза чувствовала себя более чем некомфортно. Сидеть обнаженной, оценивающими взглядами стольких женщин и чувствовать на своей белой коже прикосновение их пальцев, от такого испытания хотелось провалиться сквозь землю. Скоро улыбка исчезла с ее лица. Наложницы... Ничуть не смущаясь, обсуждали ее грудь и бедра. Но постепенно Элиза расслабилась. По всему телу растекало снега, и Элиза полностью отдалась приятным ощущениям. Пока наложницы вытирали ее и умощали розовыми маслами, они рассказывали ей свои истории. Одна из них родилась в бедной семье, живущей далеко отсюда, на бесплодной земле. Сыновей у родителей не было. Она стала третьей дочерью. «А значит, у тебя есть сестры?» «С детства мечтала о сестре», — сказала Элиза. Но девушка покачала головой и принялась тереть ступни Элизы чем-то жестким. «Их съели волки, а меня привезли сюда». «Отдали маленькую девочку?» «Родители не могли себе позволить меня содержать. Какая польза от дочери?» Напивая, девушка принялась втирать в ступни Элизы что-то, похожее на сливочное масло. Другая девушка посоветовала Элизе носить побольше украшений, иначе ее будут принимать за вдову. Элиза стала возражать, но наложницы посоветовали ей при первой возможности сходить к Санару, ювелиру, и накупить всякой всячины. Элиза посмеялась, но взяла совет на заметку. Женщины то и дело обнимали друг дружку и смеялись над шутками, которых Элиза не понимала, но ей нравилась эта веселая доверительная атмосфера. Теперь Элизе казалось, что она стала лучше понимать эту страну с ее разнообразными традициями. Одна из женщин приготовила каджал, черную сурьму для глаз. Она предложила научить Элизу пользоваться этим средством. Посмотрев на себя в зеркало, Элиза была поражена, насколько драматичным стал ее взгляд. Глаза казались зеленее и ярче. Она улыбнулась. Заметив ее реакцию, женщина подарила ей серебристую шкатулочку с каджалом и деревянную палочку, которой его полагалось наносить. Элиза прибыла во дворец в конце ноября. Рождество она отметила тихо, с доти. По ночам стало холодно, и Элиза начала укрываться еще одним одеялом или даже двумя. Ей подарили розаи, стеганное одеяло из хлопка, от которого довольно сильно пахло мускусом. Считалось, что такое одеяло сохраняет тепло тела. Как и все остальные обитатели дворца, Элиза привыкла с утра заворачиваться в большую кашемировую шаль и сбрасывать ее только днем, когда солнце прогревало воздух. Ее по-прежнему не покидало ощущение, будто за ней следят, и все же, когда она оборачивалась, за спиной никого не было. Дворец окутывали загадки. Иногда у Элизы возникали дурные предчувствия. В эти моменты ощущение слежки особенно действовало на нервы. А пребывая в хорошем настроении, она находила странным звуком безобидное объяснения. Она никак не ожидала, что будет так сильно скучать по Джаю и все время прислушиваться, не раздадутся ли в конце длинного коридора его шаги, скорее бы он вернулся. Элизе не давало покоя ощущение, что во дворце творится что-то неладное. Однажды утром в ее дверь постучали. Стоявшая на пороге служанка велела Элизе следовать за ней. Поначалу Элиза не подумала ничего плохого, но когда они стали спускаться в самое чрево дворца, по всему ее телу пробежала дрожь. В таком лабиринте легко подумать, будто тебя заманивают в ловушку. В холодных нижних коридорах не было ни единого окна. Единственным источником освещения служили масляные лампы, но Элизу пугало даже не это. Явно происходило что-то из ряда вон выходящее когда девушка остановилась возле двери из темного дерева. Из-за нее, к удивлению Элизы, показался Деван Четур и жестом велел Элизе войти. Она помедлила, оглянулась на служанку, но откуда ни возьмись, в коридоре появились вооруженные стражники и преградили ей дорогу. Четур Элизе не нравился, и она ему не доверяла. Все в его манере держаться, от неестественно прямой осанки до презрительно поджатых губ – Говорила о пренебрежении к окружающим, которую он даже не считал нужным скрывать. Элиза вошла в темную душную комнату. Улыбка Чатура выглядела отнюдь дружеской и скорее напоминала волчий оскал. «Этот фотографический проект для вас очень важен?» спросил Деван. «Да», ответила Элиза ровным тоном, изо всех сил стараясь не терять самообладание. «Жаль». И снова эта гримаса, когда улыбаются одни губы, но не глаза. Похоже, Чатур над ней насмехался. Возможно, вы слышали, что у нас вдовы считаются нечистыми. Для женщины пережить мужа – позор. Дэвен игрался с будто кошка с мышкой. Она нервно сглотнула. На мой взгляд, подобная точка зрения просто абсурдна. Чатур проигнорировал ее слова. Согласно полученным мною сведениям, вы тоже вдова, миссис Ковендиш. В нашем замкнутом мирке слухи распространяются быстро. Сердце Элизы забилось с бешеной скоростью. Она хотела спросить, как Четур узнала о ее семейном положении, но Деван перебил. Не ваша забота. Позвольте с вами не согласиться. Как хотите, но итог один. Женщина вашего статуса не имеет права свободно перемещаться. Мы считаем, что общение с вдовой приносит несчастье. Мало найдется тех, кто пожелает провести время в вашей компании. «Дабы вы никого не вводили в заблуждение, я и мои люди будем повсюду сопровождать вас и следить за тем, что именно вы фотографируете, а также просматривать проявленные кадры. Любой материал, который я сочту неподходящим, будет уничтожен. Вам все понятно?» Но возмущенная Элиза не собиралась так легко сдаваться. «Более чем. Но полагаю, что британского резидента такая постановка вопроса не устроит. Насколько мне известно, мистер Салтер сейчас в Калькутте и вернется не раньше, чем через несколько недель. Принц Джай, не пытайте иллюзий. У принца не будет другого выбора, кроме как подчиниться мне. Таков приказ Махараджи. Значит, вы уже доложили ему, что я вдова? Я ревностно исполняю свой долг. В Индии очень ценится чувство долга, а первый долг жены – обеспечить мужу долгую жизнь». Четур горько рассмеялся, что и требовалось доказать. Элиза направилась было к двери, но тут же обернулась. Ей надоело гадать, мерещатся ей звуки в коридорах или нет. Она спросила напрямую, зачем вы за мной следите? Четур улыбнулся, у вас просто разыгралось воображение, по пятам за вами никто не ходит, но будь вы под слежкой, разве не разумнее было бы покинуть дворец по собственной доброй воле? пока не случилось чего-нибудь, скажем так, неприятного. С вами или с кем-нибудь другим дворец — опасное место». Услышав в его голосе угрозу, Элиза вздрогнула. «И что же здесь может случиться?» «Да так, мисс Фрейзер, просто к слову пришлось». «Но вы сами видели, что произошло на матче пола». Чатур развел руками и с наигранно сокрушенным видом пожал плечами. Теперь Элиза не сомневалась, что падение Джая подстроил именно Чатур. Значит, волноваться она должна не только за себя, но и за него. Хотя Элиза была совершенно беззащитна, она не собиралась доставлять Чатуру удовольствие и показывать, насколько ее вывел из равновесия этот разговор. Она изо всех сил постаралась скрыть свой страх. Завуалированные угрозы уже достаточно неприятны, но Элиза вдобавок утратила свободу передвижения – Что может быть хуже? Скорее бы вернулся Джай. Теперь, когда Чатур знает правду, информация дойдет и до Лакшми. Устыдившись того, что скрыла от нее свой статус, Элиза все же попыталась взять себя в руки. Что скажет Лакшми? А если за каждым шагом Элизы будет следить Чатур, разве она может чувствовать себя здесь в безопасности? На глаза наворачивались слезы, ладони вспотели. Элиза велела себе не валять дурака. «Ничего с ней не случится, хуже уже не будет. Чатур ее просто пугает. Правда ведь?»